Вдруг совсем неожиданно брякает Шустрый. «Мне разрешите?» «Эх, да уж хватит!» — заливается Вася горячим румянцем. «Хватит с тебя!» «Насобачился в волю!» «Что ж, или не знаю я Зудина?» «Да я знаю Алешку, товарища с самого детства!» «И то есть такой он чистый, наш парень, во всех отраслях, одним словом!» «Значит, я клеветал?» — подмывается Шустрый. «По порядку», — хмурит Степан. «Дадим Шустрову еще пять минут, но только по существу». «А ведете ли вы протокол?» — вдруг кивает он на разинутый рот секретаря. Секретарь торопливо трёт о штаны вспотевшие руки, и перо его вновь лебезит и тоскливо шипит по равнодушной бумаге. А Шустрый топорщись, как воробей, верещит. А ячейки, на которой Алексей не бывал, О заводе, добытым токарем Зудиным, о том, как в рабочих кварталах, сейчас неспокойно. Ишь, куда гнет язва, корежится Василий. постойтик не перебивай, обрывает Степан. и ободренный Шустрый роняет улыбку победы в портфель, копошас в нем с такой напускной заботой, с какой только фельдшер в деревне после вскрытия трупа, когда доктор уже моет руки, этот фельдшер старательно роется в брюхе, перекладывая там потроха, и думает фельдшер «Порядок, порядок, нельзя же вдруг сердце и класть под кишку». также и Шустрого ничто не собьет». Он распутает все извороты, все заячьи петли коварного зудина. Он Шустрый гордится и знает, каким он доверьем овеян. Он знает, как много врагов у рабочих, которые рады пролезть даже в партию, и там, словно клещ, впившийся в свой партбилет, служить жестоким желобом, по которому прет и поганит движение всякая мразь и всякая муть. Но Шустрый расчистит. товарищ, партец звенит он насмешечкой, а ежемесячных взносов полгода не делал. Отсюда-то все и пошло, и Павлов, и Вальц, и эсеры в Осенникове, и все-то совсем не случайно, и совсем не случайно, что наш пред ЧК всю чека у себя превратил в помойную яму, и шустрый брезгливо подернул подстриженный седенький ус. «Мойную яму?» — слушает Вася Щеглов, и ласковый блеск веселых огней, отыграющих солнышком битых стекляшек, вновь манит его и мягчит его сердце улыбкой бузинного детства. И бесится шустрый, тайком наблюдая, как этот Щеглов мечтает слюняво разинутым ртом совсем не о том, что легло вот сейчас такой плотной, железной стеною на пути... перед задачами партии, и шустрый сверлит, пробивает и колет мягкотелую глыбу сочувствий стальными резцами отточенных слов. Что ж, белогвардейцы совсем идиоты, что остались довольны венцом и конфетками, а не узнали через того же Хеккея, которого вальц укрывала, а Зудин воронил, не узнали наядь все деловые секреты ЧК. Ведь Зудин доверил все в вальс. Зудин доверил секреты врагам. Да ведь заодно только это мало его расстрелять. А ведь посмотришь туда же, и черные шарики Шустрова язвительно щиплют Щеглова. Чистый парень во всех отраслях нет уж. Если мы верили ему наш ответственный меч... да он загрязнил его взяткой и преступным доверием во всем он теперь виноват этот зудин во всем виноват да и в тех исковерканных трупах и шустрй таращаясь бровями тычет туда в запотевшие черные окна да И в тех раскровяненных трупах героев-борцов и стойких товарищей наших, которые самоотверженно гибнут сейчас из-за Зудина, гибнут огромными грудами сейчас вот, вот в эту минуту у ворот города, и всего в двадцати пяти верстах... Да, и в этом виноват только Зудин. Он прозевал все восстание. Я не уверен даже... и шустрый ловким броском перекинул портфель. «Я не уверен даже, что мы усидим здесь до утра. подкрепление ничтожны. И сдать этот город...» Он выбросил вверх комки кулаков, показав волосатые тощие руки. «Зоудин должен быть немедленно и беспощадно расстрелян. Красная суконная скатерть мягко всасывает даже самые острые слова, и потому все молчат и глядят на нее, как будто сговорившись. Слово тебе, Щеглов. «Я скажу!» Голосок дребезжит, нервно встает, рука дрожит по хохолочку волос, а другая беспомощными рывками мнет и теребит черный шнур пояска. «Я скажу!» Да, я скажу, что гнуснее вот все это сплетни. Но под широким, как нож, взглядом Степана тухнет у Васи его резкий выкрик. Этакого подобного отношения к старым нашим товарищам я в жизни не видал. Зудин взяточник? Чем это доказано? А я головой вам своей отвечаю, что нет. алёшку знаю я с Измала. и таким же он парнем остался, как и был, а потом не бывал лишь в ячейке, в совете. Эка, подумаешь, невидаль, да разве дело чека не важнее? А затем как предгубчека он каждый раз бывал на губкоме? Почему вот об этом, товарищ шустрый, беспристрастный докладчик, ни слова... И с каких то пор вот работа в ЧК перестала быть партработой и вдобавок самой ответственной? Подумаешь теперь, ячейки. Что ж он, в бабке играл там в ЧК, что ли? С бабами возился. Тихо, но внятно вбивает кочеев С бабами? С бабами. Ах, товарищи, темное делаете бабы, гиблое дело. И черт его дернул пожалеть эту сучку. Ну, чем она его разжалобила, просто в толк не возьму. Если по нашему брату судить, никуда нам такие барыньки. Так, кружевная слюня какая-то, а не человек. И черт их теперь там разберет, сошелся сон с ней или так обошлось. И ни к чему, я так думаю, нам этого дела касаться. Их это дело. Сука, известно, останется сукой. Зря он, конечно, ее пожалел, подвела парня баба. Но ни в чем не виноват перед нами алёшка Ну, маленько ошибся, это правда. Промахнулся. С кем греха не бывает? Но остался он до конца нашим верным бойцом, нашим верным разведчиком. Ну, а разведчик всегда впереди, всегда отрывается. Иной раз может из-за того и ошибиться. Но разве он через то виноват? Разве можно за это расстреливать?» Да ведь в нем революционной крепкости сплошная гора. А Шустрый кричит, что такого расстреливать. Нет, товарищи, я знаю, мы это так не сделаем. Мы, большевики, так не сделаем. Ну, давайте, ежели что, перебросим его в другой город, на другую работу, ближе к рабочим. Это я согласен. А вот шустрова Шустрого... щеглов тряхнув хохолком... Жестко вонзился ногтями в подвернувшуюся скатерть. шустрово Я предлагаю за неверную его подтасовку немедленно придать партийному суду». «Прошу слова!» — подскакивает Шустрый. «Личным вопросом места не дам», — решительно режет Степан. «Сам виноват». Подпрыгнули у Шустрого запятые бровей и застыли в стойке удивления. «Что ж, конечно». Обязанность твоя нелегка — раскапывать всякие подлости. Вот и привык видеть всюду либо завзятых мерзавцев, либо небесных героев. Отсюда и развел там всякую злую волю, справедливость и прочую обывательскую галиматью. О массовом терроре даже заковырялся. Полезнее будет, если ЦК перебросит тебя на другую работу. Не беспокойся, в твоих же интересах. Степан вдумчиво обвел взглядом остальных. И так, и вот тут, медленно и устало, поднял свои веки скачеев. И набежал тогда на Щеглова жуткий холодок, как от надвигающейся и клубящейся серым дымом грозовой тучи. Потому что ползут свинцы этой тучи неотвратимо, Оволакивают все небо зловеще, и не знаешь наперед, напоят ли они притихшие нивы шумным ливнем или выстигют притаившуюся жадность полей треском прыгающего града. И кажется щеглову, что сидит он застигнутый бурей как заяц, согнувшись, и некуда ему спрятаться, их хлещет по его голове уверенный и жесткий градопляст качейвых слов. Да. Оба неправы. И Щеглов, и Шустрый. Оба не вникли в суть дела. Ведь сам вот Щеглов здесь признался, что Зудин попал из-за бабы, из-за слюнявой кокотки, ядовитой и яркой, как мухомор. А ведь Зудин ее пожалел. Пожалел оранжерейную лилейность паразита, выкормленного с нашего пота и крови. Он ее... Пожалел, что погибнет, вишь, эта нежная прелесть от наших мужичьих коневых сапог. Он ее пожалел против нас и погиб. Вот в чем суть. От листочка лежавшей бумаги рвет ткачей в конец, свернул трубкой, насыпал из кисета охоркой и, дав прогореть в синей воне спички, закурил. «Ездили мы все эти дни со Степаном по заводам», — продолжал он, окутываясь, как пароход, плотными клубами дыма. «Говорить не дают. Гонят, гулом гудят. Господа комиссары! Как генерал к городу, так вы теперь к нам на заводы? А раньше где были? Шоколады жрали? Где ваш Зудин? Давай его сюда, мы расправимся». Нам не каждый день выдают по восьмушке, а он — шоколад. У нас с голодухим рут в холоде дети, а он с балериной в шелках. Чего вы его защищаете? Али рука руку моет? Покеда при нас в эту мразь не изничтожите в корень, мы вам больше не верим. Не верим, не верим, и никуда не пойдем. Жрите свои шоколады». И ведь это кричат все рабочие. Демагогия, скажешь, отсталые массы? А по-моему, так они правы. Ведь шоколад-то он взял? Взял. Доказывай теперь, что это не взятка от белогвардейки. Нет, от нашей, от большевички. Как же, надуешь. По роже видать, мамзель-стрекозель, чем она дышит. И ведь об этом весь город. Все красноармейцы, все заводы, все решительно знают. Вот поди-ка ты теперь, Щеглов, и втолкуй им всем сразу, что все это махонькая ошибочка. Так, пустячки. Поди, поговори-ка с рабочими. Убеди, что мы вышли на фронт, иначе город падет. Да, что там с рабочими, ты разубеди-ка вот нашу широкую партийную публику, ну хотя бы в том, что Зудин не брал золота». А где же оно? Вот почему эсеры и меньшевистики задрали носы, их тянет на падаль Ведь только подумать, в Совете, в нашем Совете поднять вдруг вопрос о роспуске ЧК. И в какой момент? Ты подумай-ка. А знаешь ли, Щеглов, что за это голоснула добрая часть наших коммунистов, не говоря уже о всех беспартийных?